Глава 17. Все собираются в отеле «Мунфлауэр». Главная гостиная отеля «Мунфлауэр» была закрыта на утро. На двери висела табличка с извинениями, которая сообщала гостям, что гостиная обслуживает частный заказ и будет доступна только после полудня, но бесплатные печенье и кофе можно получить в баре. На самом деле здесь к 10 часам собралось 13 человек И хотя Пиунт не был подвержен суевериям, ему пришлось признать, что для одного из них эта цифра определенно окажется несчастливой. Он стоял посреди комнаты, одетый в аккуратный и старомодный костюм. Палисандровая трость образовывала диагональ между левой рукой и правой ногой. Благодаря очкам в пролочной оправе и спокойной менторской манере держаться, его легко было принять за местного учителя, которого пригласили сюда допустим, с целью прочитать лекцию по истории Тоули или же о природе деваншира Такого рода мероприятия частенько проводились в Мунфлауере. Аудиторию Пюнда составляли разные люди, так или иначе причастные к убийствам Мелисы Джеймс и Фрэнсиса Пендлтона, подозреваемые и не только. Идея собрать всех вместе принадлежала старшему инспектору Кроулу. Эффект получился несколько театральный, он и сам это понимал, Но то было последнее его дело, так почему бы не насладиться драматической развязкой, пусть даже в центре сцены окажется другой человек? Эта роль отводилась пюнду. Ланс и Морин Гарднер, управляющие Мунфлауером, примостились на диване, с видом уже заранее возмущенным, как если бы им не за что было держать ответ. Но другой София расположились, держась за руки доктор Коллинз и Саманта. Элджернон Марш сидел в кресле, закинув ногу на ногу и сложив на груди руки. Трудно было поверить, что этот человек находится под арестом и доставлен сюда только благодаря хлопотам крола. Саймон Кокс, вызванный из Лондона, занимал аналогичное кресло с другой стороны от камина. Эрик Чандлер и его мать выбрали два деревянных стула перед книжной полкой. Сидели они рядом, но оставив между собой широкое пространство – а также избегали встречаться друг с другом взглядами. Выписавшаяся из больницы Нэнси Митчелл пришла с матерью, которая, судя по ее заботе о дочери, узнала правду насчет беременности. А соседству с ними устроилась мисс Кейн, приготовившая блокнот и ручку. Выглядела она подавленной, и Кролл нисколько не сомневался, что эта женщина предпочла бы сейчас находиться в Лондоне. После всего случившегося ей явно хотелось вообще... никогда больше не приезжать сюда. «Очень рад видеть вас всех сегодня здесь», — начал Пюнт. Это было в высшей степени необычное расследование. По двум причинам. Во-первых, хотя было несколько человек, у которых имелся мотив убить Мелиссу Джеймс, а также существовал ряд лиц, заинтересованных в устранении Фрэнсиса Пендлутона, однако две эти группы подозреваемых не пересекались. каков мотив убийства Мелисы Джеймс и почему Фрэнсис Пендлтон тоже был обречен умереть. Увязать между собой оба преступления оказалось задачей весьма непростой. Вторую особенность этого дела обозначила для меня моя помощница, мисс Кейн. Он повернулся к секретарше. Понимаю, что это стало для вас ужасным опытом, но тем не менее я у вас в долгу за то, что вы определили для меня 10 ключевых моментов времени. Я попросил моего доброго друга, старшего инспектора Кролла, изготовить, так сказать, наглядное пособие, чтобы мы все могли изучить события в интервале между пятью часами сорока минутами и шестью часами пятьюдесяти шестью минутами вечера того дня, когда была убита мисс Джеймс. Кролл сделал копию записки мисс Кейн на большом листе бумаги, так что все в комнате могли видеть написанное. При помощи чертежных кнопок пюнт прикрепил лист к простенку между окнами, чем вызвал досаду у Морин Гарднер. «Нам, Дерки, в обоих ни к чему, с вашего позволения», — буркнула она. Старший инспектор и обратил на нее внимание. 17.40. Мисс Джеймс покидает Мунфлауэр. 18.05. Мисс Джеймс приезжает домой. 18.15. Фрэнсис Пендлтон покидает Кларенс Кип и едет в оперу. 18.18. 18. Слышен собачий лай. В Кларенс Кипп входит чужак. 18.20. Слышно, как открывается и закрывается парадная дверь Кларенс Кипп. 18.25. Чандлера уходит. Остина нет на стоянке. 18.28. Мелисса Джеймс звонит доктору Коллинзу. 18.35. Доктор Коллинз выходит из дома. 18, доктор коллинс приезжает в кларенс кип милиса джеймс мертва восемнадцать пятьдесят шесть доктор коллинс вызывает полицию и скорую помощь как видите есть отрезок всего в семнадцать минут в течение которого могла быть убита милиса джеймс продолжил пюнт весьма необычно когда существует столь узкое временное окно это также серьезно повлияло на мое расследование Например, доктор Коллинс и его жена не могли совершить преступление, поскольку находились дома в 6 часов 28 минут, когда зазвонил телефон. Когда именно был сделан звонок, нам известно, благодаря записи на местном коммутаторе. Более того, миссис Коллинс слышала разговор супруга с потерпевшей. Мы знаем также, что мисс Джеймс была чем-то расстроена и нуждалась либо в докторе, либо в друге, а Коллинс был и тем, и другим. Что-то довело женщину до слез. Об этом свидетельствуют бумажные салфетки, которыми она вытирала слезы. Причем обнаружены были эти салфетки как в спальне, где затем нашли тело, так и в гостиной, этажом ниже. «Но почему в двух местах?» — задал я себе вопрос. Это сильно озадачило меня. Где разыгралась последняя в жизни мисс Джеймс драма? Если в спальне, то почему она не позвонила доктору Коллинзу оттуда, Если же погибшая звонила из гостиной, то что заставило ее потом снова вернуться наверх? Улики говорят о том, что, придя в расстройство, она больше времени провела в спальне. «Откуда вы это знаете?» — спросил доктор Коллинз. «В спальне нашлись две брошенные салфетки, а в гостиной лишь одна. Кроме того, остается открытым вопрос, что именно так расстроило актрису. У нас по-прежнему нет ответа». находился ли убийца в доме, когда она совершала звонок. Элиса Джеймс определенно верила в это. «Он здесь, я не знаю, что ему нужно. Я боюсь». Вот что она сказала по телефону доктору Коллинзу. Пент повернулся к пришпиленному к стене листу бумаги. «Говоря об этом периоде времени, мы способны добавить некоторые детали. Теперь нам известно, например, что перед уходом из отеля мисс Джеймс повздорила со своим кинопродюсером Саймоном Коксом. Пути этих двоих разошлись. Вернулась ли она после этого в Каларанскип? Нет. По неясным причинам мисс Джеймс поехала к церкви святого Даниила, где ее заметила миссис Коллинс. Мистер Кокс тем временем последовал за ней, но на деле опередил ее. Подойдя к дому, он подслушал спор между миссис Чандлер и ее сыном. «Это личное дело!» Филлис привстала со стула. «Нам здесь нет необходимости вдаваться в подробности, миссис Чандлер. Не волнуйтесь, пожалуйста». Пионт выждал, когда женщина снова сядет. «В результате случившейся ссоры вы с сыном уехали из дома с целью навестить сестру только в 6.25, пять. эти ваши показания приобретают теперь огромную важность. Вы слышали, как в 6.18 залаяла собака, а две минуты спустя открылась и закрылась дверь». Так как известно, что собака облаивает, входящих в дом незнакомцев, вы сделали вывод, что именно тогда в здание проник человек, напугавший Мелису Джеймс и заставивший ее 10 минут спустя позвонить доктору Коллинзу. Где же во время всех этих событий находился Фрэнсис Пендлтон? Нам известно, что вопреки своему заявлению, на представление свадьбы Фигаро он не присутствовал. Вполне вероятно, что он действительно покинул дом в 6.15, воспользовавшись стеклянной дверью из гостиной. Его никто не мог увидеть или услышать. А может быть, он остался и убил жену. Но почему в таком случае Мелисса ничего не сообщила доктору во время телефонного разговора? Знай она имя человека, собирающегося убить ее, наверняка захотела бы поставить Коллинза в известность. Фюнт стоял, изучая лист на стене. Не складывается, констатировал он. Мне не удалось сложить картину. Именно об этом я пишу в своей книге «Ландшафт криминалистического расследования». Иногда отдельные факты представляются сыщику как бы имеющими смысл, но в целом получается бессмыслица. Когда такое случается, следует признать, что не все факты являются подлинными, что где-то среди них спрятаны ложные, призванные отвлечь вас от правды. Этим-то и объясняются нестуковки. Атикус помолчал. Именно так я и рассуждал. Почти с самого начала я искал альтернативную последовательность событий, объясняющих, как умерла Мелисса Джеймс, и вынужден признать, что потерпел бы полное поражение, если бы не блестящее озарение старшего инспектора. Он сравнил это преступление со смертью Дездемона из трагедии Шекспира и тем самым открыл мне глаза на то, как именно все должно было произойти. «И, как понимаю, один из нас — это Яга», — съязвил Элджернан. Он словно бы забавлялся происходящим. Пюнт не удостоил его ответом. «Давайте вернемся к первому моему вопросу», — продолжил сыщик. «Каков мотив убийства Мелисы Джеймс и почему Рэнсис Пендлтон тоже был обречен умереть?» Он обратился к Лансу Гарднеру. «У вас, мистер Гарднер, как у управляющего отелем, имелся веский повод избавиться от хозяйки. Она предупредила вас, что собирается провести аудиторскую проверку». «Мне нечего скрывать», – парировал Ланс. «Напротив. Благодаря ценной помощи моей ассистентки, мисс Кейн, мы узнали, что вам очень многое нужно скрывать. Мне известно о систематических переплатах поставщикам и о способе, которым вы переправляли возвращенные ими деньги на свой личный счет. Я передал улики старшему инспектору. «Мне хотелось бы побеседовать с вами и с вашей женой, как только мы покончим с этим делом», – сурово заявил Кролл. «В случае Меллисы Джеймс ревизия не состоялась бы, и украденные вами деньги никто бы не обнаружил. У вас имелся мотив убить не только мисс Джеймс, но также и ее мужа». так как Фрэнсис Пендлтон заподозрил вас в финансовых махинациях и продолжил бы преследование после смерти жены. «Никого мы не убивали!» — воскликнула Морин Гарднер. «А как насчет Филлис и Эрика Чандлер?» — продолжал Пюнт. «У них тоже имелся веский мотив убить сначала Мелиссу, а потом и Фрэнсиса, чтобы сохранить в тайне весьма неприглядное действие, которое Эрик совершал в Кларенскип. «Мисс Джеймс об этом даже и не подозревала», — заявил Эрик. Голос его звучал визгливо и обиженно. «Ну, это вы так утверждаете, но кто знает, вдруг хозяйка обнаружила ваш секрет и пригрозила вам. Затем, когда правду открыл ее муж, вы устранили и его тоже. Это мог сделать любой из вас. Эрик из страха, а его мать из стыда. Это могли сделать и вы оба совместными усилиями». «Мне вполне очевидно, что вражда между вами сильно преувеличена, и позвольте напомнить, что вы, и только вы, находились в доме в обоих случаях, почти точно в то же время, когда произошли убийства». «Это возмутительная ложь», — прошепела Филис. Но пионт уже перешел к Нэнси митчел Теперь манеры сыщика несколько смягчились, однако ее роль во всем случившемся необходимо было разъяснить. затем настает ваш черед мисс митчелл моя нэнси не сделала ничего плохого бренда крепче обняла дочь вполне понятная уверенность с вашей стороны миссис Митчелл. я тоже всей душой желаю разделить ее но если верно что во время первого убийства ваша дочь работала в отеле то во время второго она находилась на месте преступления обращаясь к нэнси пюнт заговорил почти с сожалением Вы сами в этом признались. Вы рассказали, что заглянули в окно и затем убежали. Но вам бы не составило труда проникнуть в дом через черный ход, заколоть Фрэнсиса Пендлтона турецким кинжалом и только потом сбежать. Он дурно обошелся с вами. Вы были обижены. Мы уже обсуждали причины и нет нужды делать их состоянием общественности. Но задам такой вопрос. Найдется ли в комнате другой человек... имеющий более веский мотив, действует столь отчаянно и необдуманно. Нэнси молчала, потупив взгляд. Мать утешала ее. Ни одна из женщин при этом не проронила ни слова. «А как же я?» — спросил Элджернан. «Неужели вы не собираетесь обвинить меня в убийстве Мелиссы?» «Вы находите это забавным, мистер Марш?» «Ну, здесь всяко повеселее, чем сидеть за решеткой». Думаю, вам следует попривыкнуть к жизни в тюрьме, проворчал Кролл. Сдается мне, на свободе вы теперь окажетесь не скоро. Разумеется, у вас тоже имелся мотив убить мисс Джеймс, продолжил пюнт. Она вложила большую сумму в ваш бизнес, а на деле вы просто присвоили эти деньги. Нам известно, что у Миллиссы возникли финансовые затруднения, чтобы вы стали делать, за требуя на деньги назад. Вся ваша схема пошла бы прахом. Но она не просила ничего вернуть. Мы с Мелиссой собирались пожениться. Вся ее собственность все равно стала бы моей. Так что ваша маленькая теория рассыпается на куски. Ах, да. То последнее письмо, которое она так и не отправила. Мой милый-милый. Так, кажется, она вас называла. Все правильно. Да ничего подобного, мистер Марш. Сомневаюсь, что мисс Джеймс состояла с вами в связи. Уж точно не в любовной. Я уверен, вы измыслили всю эту историю, сообразив, что она сыграет вам на руку. Теперь Пьюнт обратился к Саманте Коллинз. Когда мы встретились в церкви, вы сообщили, что недавно унаследовали от тетушки большую сумму денег, а ваш брат в завещании не упоминался. Так? Да. Саманте явно неуютно было оказаться в центре всеобщего внимания. Вы не хотели, чтобы он об этом узнал? Ну... В тот день, когда мы побывали у вас в Чорч Лодж, доктор Коллинс просил нас не упоминать о вашей поездке в Лондон. Сыщик повернулся к врачу. Как я понимаю, эта поездка была связана с наследством? Да, признал доктор Коллинс, это так. Позже, во время ареста, ваш Шурин сказал кое-что, заинтриговавшее меня. А именно, уверен, у Леонардо найдется пара интересных вещей, чтобы рассказать вам. Мне сразу показалось, что на самом деле эти слова предназначались не мне. Он посылал предупреждение вам. Доктор слабо улыбнулся. Не уверен на сей счет. А затем в церкви миссис Коллинз обмолвилась, что вы ни с того ни с сего вдруг передумали и стали убеждать ее поделиться с братом наследством. Но ну, я просто изображал из себя адвоката дьявола. И кто же у нас выступает в роли дьявола? с усмешкой поинтересовался пюнт эл джорнан марш шантажировал вас не дождавшись от доктора Коллинза ответа сыщик продолжил давайте предположим что роман с милисой джеймс был не у него а у вас марш каким то образом проведал правду возможно сама мисс джеймс ему сообщила он знал как отреагирует ваша жена если этот факт выяснится я сам был тому свидетелем когда мы беседовали в церкви Миссис коллинс сказала что прелюбодеяние страшный грех и заявила что отныне видеть больше не желает брата а уж если бы она вдруг открыла что ее муж отец двоих детей состоял в аморальной связи с замужней женщиной последствия легко представить но это неправда возразил врач нет правда доктор коллинс в этом то и заключается причина почему вы убили мисс джеймс и тогда вся картина сразу обретает смысл. «Вы ошибаетесь, мистер Пюнт!» Саманта Коллинз смотрела на сыщика со смесью ужаса и недоверия. Руку мужа она выпустила. Леонард поехал в тот дом только потому, что Мелисса срочно нуждалась в его помощи. «Вы не слышали ее слов, миссис Коллинс. «Всего я не слышала, это верно. Но я слышала, как кто-то просил о помощи и узнала ее голос». «И что же так расстроило мисс Джеймс?» Пюнт снова повернулся к доктору Коллинзу. «Я вам уже говорил, вы мне солгали!» Пюнт снова подошел к листу, прикрепленному на стене. «И эти десять ключевых моментов времени тоже не соответствуют истине. Давайте снова взглянем на них в свете того, что нам известно». В пять часов сорок минут Мелисса Джеймс покидает отель. Она взвинчена после размолвки с Саймоном Коксом и идет в церковь святого Даниила, поскольку та находится напротив дома любовника. Она хочет увидеть доктора Коллинза и сказать ему, что этим вечером Фрэнсис Пендлтон уедет в оперу и можно будет встретиться. Но прежде чем поговорить с возлюбленным, нужно убедиться, что он один. Она смотрит на дом и видит наблюдающую за ней из окна миссис Коллинз. Что делать? Мисс Джеймс разворачивается и идет в храм, как если бы изначально туда и собиралась. 6.05 она возвращается домой, где ее дожидается Фрэнсис Пендлтон. Он знает о неверности Мелиссы. Он любит ее сильнее всего на свете, и опасность потерять жену сводит его с ума. Супруги ссорятся. Миссис Чандлер этого не слышит, она глуховата, да и к тому же они с сыном находятся этажом ниже, в кухне, отделенной толстыми стенами. Нам никогда не узнать, что сказали в тот вечер друг другу муж и жена. Возможно, Фрэнсис обвинил Мелису в измене, а она во всем призналась и заявила, что их брак у конец. Она ведь грозилась рассказать всему миру правду о письме, который так и не отправила. И тогда, в приступе гнева, Фрэнсис хватается за телефонный шнур и душит им жену. На часах 6.18 и собака, которая находится вне комнаты, подает голос не потому, что у дверей дома появился чужак, кем лает, поскольку обладает инстинктом, свойственным многим животным, который подсказывает псу, что над его хозяйкой учиняют страшное насилие. Фрэнсис Пендлтон в ярости. Он ведет себя именно так, как описывал старший инспектор. Он превращается в отелло и душит единственную любовь всей своей жизни. Затем, узрев содеянное, разворачивается и бежит из дома. Вот чем объясняется звук открывшейся и закрывшейся двери, который миссис Чандлер слышит в шесть часов двадцать минут. Разумеется, Пендлтон едет не в оперу. Он отъезжает от дома, а потом сидит и размышляет над тем, что наделал. Бедняга исполнен раскаяние, страха и отчаяние. Увидев его неделю спустя, я понял, что передо мной человек, утративший все важное в жизни. «Значит, это Пендлтон убил ее?» Воскликнула мисс Кейн. «Он не убивал, мисс Джеймс», — ответил Пюнт. «Именно тут мы допустили ошибку». Что происходит в драме Отелла? Отелла поверил ложному обвинению в измене Дездемоны и задушил ее. Эмилия, жена Яга, входит в комнату, и Отелла признается ей в содеянном. «Мертва», — говорит он. «Недвижимо? Безмолвно, как могила. Нет у меня жены». но он ошибается. Несколько секунд спустя Эмилия слышит что-то и восклицает «О, Господи, чей это стон? О, это голос госпожи!» Выясняется, что Дездемона еще не умерла, а только лишилась чувств. Она приходит в себя на время, достаточное, чтобы провозгласить невиновность Отелла в преступлении, а затем умирает. То же самое происходит с Мелиссой Джеймс. Удушение способно убивать по-разному, Оно препятствует притоку крови и кислорода к мозгу. Это самое распространенное из причин. Оно может вызвать сердечный приступ, может произойти разрыв артерии. Меньше известен факт, что хотя жертва удушения теряет сознание в течение нескольких секунд, собственно, смерть происходит спустя минуты. Давайте представим, как видится случившееся Фрэнсису Пендлтону. Он душит жену и уверен, что она мертва. Элиса падает и ударяется головой о прикроватный столик. Идет кровь. Женщина не шевелится. Полагая, что убил ее, Пендлтон выбегает из дома. С этого момента он считает себя виновному в убийстве. Но несколько минут спустя Элиса Джеймс приходит в себя. Она одна в доме, так как Чандлеры уже ушли. Она находится в спальне и пребывает в расстройстве. Слезы катятся по щекам. Ее едва не убили. Воспользовавшись не одной, но двумя бумажными салфетками, она бросает их на пол. Что делать? Позвонить человеку, которого она любит, и который, как Мелисе кажется, тоже любит ее, но связаться с ним из спальни она не может, потому что телефон сорван со стены. Нужно спуститься в гостиную и сделать звонок оттуда. Взяв еще одну салфетку, мисс Джеймс сходит по лестнице. В 6.28 она звонит Коллинзу и говорит, что Фрэнсис Пендлтон пытался убить ее. Доктор немедленно выходит из дома и приезжает в Кларенс Кип в 6.45. Время, по сути, значения не имеет. Когда он приходит, Мелисса лежит в постели. Она едва способна говорить. Что происходит далее? У доктора Коллинза роман с Мелиссой Джеймс. Понять это не трудно. Она гламурная красавица, звезда Голливуда, У нее есть шикарный дом, отель, она вот-вот снимется в новом фильме. Доктор, вероятно, подумает расстаться со своей постылой женой и распрощаться со скучной жизнью в приморском городишке. Но все меняется со смертью родственницы, завещавшей Саманти Коллинз огромную сумму денег. А Мелисса вся в долгах, ее бизнес рушится, жизнь с ней начинает вдруг казаться менее привлекательной. А Мелисса тем временем настаивает на возобновлении романа. Как она говорит в письме, нам нужно быть храбрыми и изменить, наконец, свою судьбу, сообщить всему миру правду. Если любовница поступит, как обещает, он лишится не только жены, но и ее наследства. Для Колинза это неприемлемо. И тут вдруг ему выпадает уникальный шанс. «Считай, все уже готово!» На милису Джеймс напали... Когда она звонила, доктор был дома с женой. Звонок зарегистрируют на коммутаторе. Холлинс проворно хватает шнур и довершает дело, начатое Фрэнсисом Пендлтоном. Однако, будучи врачом, знает, как долго необходимо душить жертву, а также способен распознать признаки наступления смерти. Есть, правда, одна единственная улика. На шее потерпевшей остались два следа. Старший инспектор Кролл заметил это обстоятельство, но не уделил ему особого внимания. Убив Мелиссу Джеймс, доктор Коллинз звонит в полицию и почует их историю о том, что якобы прибыл в дом и обнаружил ее уже мертвой. Соблазн сказать, что Мелисса скончалась у него на руках и перед смертью назвала имя убийцы, был велик, но доктор предпочел этого не делать, поскольку не знал точно, когда муж ушел из дома и не видел ли, кто милису живой, после его ухода. В конечном счете это не так уж и важно. Коллинз понимает, что Фрэнсис Пендлтон, как ни крути, станет самым очевидным подозреваемым. Но он совершает важную ошибку, берет телефон и стирает с него все отпечатки. Как я вам заметил, старший инспектор, Фрэнсису Пендлтону не было нужды этого делать. В комнате повисла тишина. Все смотрели на Леонарда Коллинза, Жена отпрянула от него, испытывая физическое отвращение. Элджернан слегка улыбался, удивленный тем, что его Шурин оказался способен на такой поступок. Но улыбка эта мигом погасла, когда Марш осознал, что последний его шанс получить долю наследства только что испарился. Филлис Чандлер явно пребывала в ужасе. Мэдлин Кейн выглядела потрясенной. Доктор Коллинз поднялся. Он стоял, как человек перед расстрельным взводом. «На самом деле я всегда знал, что не сумею улизнуть», — сказал он. «Леонард?» — начала была Саманта. «Прости, милая, но сыщик сказал чистую правду. Скучная жизнь, постылая жена. Я грезил о великих вещах. Попрощайся за меня с детьми». Он подошел к двери и распахнул ее. За порогом дежурил полицейский в форме. «Прошу извинить, но я не хочу выслушивать остальное», — сказал Коллинз. «Думаю, мне лучше побыть одному». Он вышел и прикрыл за собой дверь. Повисла долгая тишина. Саманта закрыла лицо руками. Мисс Кейн написала что-то в блокноте и подчеркнула. «Значит, это доктор ее убил». Кролл отказывался поверить услышанному. Это все полностью объясняет мистер Пюнт. Просто невероятно. Но тогда неизбежно возникает вопрос, зачем Коллинзу потребовалось устранять Фрэнсиса Пендлтона. «Он не убивал Фрэнсиса», — возразил Аттикус. «Мне больно говорить об этом, старший инспектор, но мне прекрасно известен человек, повинный в смерти мистера Пендлтона». «И кто же он?» «Этот человек я».